Раздел десятый. На Кизиковку ходил десятый трамвай, по воскресеньям набитый людьми, до такого предела, когда сдавленная чужими локтями и спинами грудная клетка выдыхает задушевный стон, когда тебя вносит и выносит из трамвая на чьих-то плечах и спинах, толпа выдавливается на остановку, как повидло из пирожка. Так добирались до знаменитой толкучки на Тизиковой даче. Вроде был такой купец до революции Тизиков, вроде дача у него была в тех местах, хотя, как считала Катя, незавидное место для дачи. Кривые длиннобитные улочки, обшарпанные дувалы, железнодорожные пути, словом, Тизиковка. Ехать долго, муторно, летом, духота и тошнотворно тяжелый запах пота и кислого молока, которым узбечки моют головы. Зимой мерзлые окна, воняет мокрыми овчинными воротниками, не пробиться через заграждение ватных спин. Кондукторши со своими кирзовыми сумами на животах, как цыпные псы, проходит компания по борьбе с паранджой и велено не пускать в городской транспорт представительниц средневекового мракобесия. «Куда прешь, паранже!» — орет кондукторша скрюченной старухи. «Не пускайте, граждане! Пусть сымает!» Граждане улюлюкает и гонит старуху, но уже на ходу, когда вагон судорожно дергается, как прирезанная овца, кто-то подхватывает семидесятилетнюю с отсталыми взглядами «Опу!» и подпихивает в спину Вминает, втискивает в толпу на задней площадке компания, компания, всем надо. Карманники, по два-три в каждом трамвае, работали на площадках. Так легче уйти, спрыгнув на ходу. Нюх у Кати на карманников был поразительный. Она определяла их мгновенным и острым собачьим чутьем, узнавала по скользящему взгляду и праздным рукам. Самой себе удивлялась, до да чего точно определяла, и опять же, самой себе не призналась бы, каким таким способом, а просто представляла, что она-то и есть воровка, и ей-то и надо сейчас нащупать гуся пожирней. Ощущала так явственно, что, бывала рука уже тянула с карману притиснутого к ней соседа, про которого она почему-то знала, что деньги там есть, Сама-то она держала деньги в надежном месте, в лифчике, да еще в платочке сову, заколотом булавкой. — Попробуй достань. Вывалишься с толпой на конечный, перейдешь по деревянному мосту через салар, тут тебе сразу и толкучка. Начинается прямо на железнодорожных путях. Торговали здесь всем, кроме мамы родной. Уже перед полотном Стояли рядами бабы, держали товар на руках или на земле на растерянной газете. Ряды пересекали железнодорожное полотно и тянулись влево, туда, где кипел муравейник базара. Громадная асфальтированная площадь с утра была запружена людьми, Все толкались, пробивались, искали в месиве толпы протоки, по которым можно протиснуться вглубь, дальше, в шевелящуюся, торгующуюся, матерящуюся кашу. Площадь разворачивалась сразу за длинным, давно заколоченным дощатым ларьком овощи и фрукты. За ларьком Катю ждали. Если не ждали, то она прогуливалась туда-сюда вдоль крашеной, давней зеленой краской стенки ларька со скучающим видом. На самом деле предстоящее волновало ее. Катю всегда волновал риск. Да и кроме риска, было в том, что предстояло ей нечто особенное, чего не могла она назвать, но ждала с нетерпением. Странно. В такие минуты ей казалось, что на нее смотрят. Кто? Почему? Неясно и необъяснимо, но смотрят с интересом и затаенным дыханием, и она вольна держать этот интерес ни на минуту, не ослабляя усилий. Вот выныривал из толпы слива, маленький, злой, сутулый, с действительно наритым как слива фиолетовым носом, юркий и неутомимый жулик. Они молча переглядывались с Катей, осмотревшись мгновенно, как сова, провернув голову вокруг шеи слива, беглым движением совал ей в руку тяжеленькое, круглое, в носовом платке и нырял обратно в кишащий муравейник. Теперь надо было пробиваться за ним. Слива приводила ее на место, где должен был разыгрываться спектакль, и Катя пробивалась, согрызаясь и со стервенением отпихиваясь локтями, стараясь при этом держать в поле зрения тощую сутулую спину Сливы, ни на минуту не отпуская в себе то самое чувство. Она в центре внимания и должна во что бы то ни стало доказать, что этого внимания заслуживает. Пробившись до часовых рядов, Слива еле заметным кивком указывал Кате место Между какой-нибудь старухой, Продающей по бедности часы с кукушкой, И пожилым барыгой в пестрых шерстяных носках, Вдетых в остроносые узбекские ичиги. И для Кати начиналось то самое. Тут надо было за секунду другим человеком стать. Катя надвигала на лобка сыночку и... Нет, не прикидывалась. Она становилась растерянной неопытной девочкой, которую пригнала на проклятое торжище крайнее горе. — Здесь не занято, рядом, — робко спрашивала она старуху. — Можно я тут постою? — И чушь. «Стой себе на здоровье!» — охотно отвечала старуха. «Всем продать надо!» Разные, впрочем, попадались люди. Бывали, что и гнали, конкуренции боялись. У всех здесь был один товар — часы. Всякие часы. От бытовых рабочих будильников до напольных, старинных. В часовенке из красного дерева уютно домашних сбоем. «Катя!» Специализировалась на карманных и ручных, которые друг другу тоже были рознь. Например, репетитор от Павла Буре, поставщика двора, его величество, часы карманные, машина с цилиндрической системой, крышечку нажмешь, она отскакивает, и такая небесная музыка перебирает твою душу по струночкам, что слезы наворачиваются на глаза. Эти не самые дорогие, но самые эффектные, а то бывают морские, водонепроницаемые, с черным циферблатом и с фосфорными стрелками. Дороже всех ценились трофейные швейцарских знаменитых фирм Омега, Лонжин. Катя разворачивала платочкой с напами фиолетовых искр, брызгала под солнцем тяжелая луковица золотых карманных часов. У старухи справа и барыги слева аж дыхание занималось. Так сверкали часы красноватым золотом. Разглядывали искоса, восхищенно цокали языками. Вот она наступала. Вдохновенная минута, отчаяние, живое, настоящее, накатывало горлу, Глаза наполнялись слезами и слезы катились по лицу, падая на искрящуюся луковицу часов. Мамочка, мамочка, — глухо бормотала пристановая Катя, — знал бы ты, что я дедовые часы продаю, Господи, знал бы ты. А ведь у папы и вправду были такие часы. Он говорил от отца. С дорогим оленем на серебряном исподе, с маленькими буковками по кругу, их мама сменяла на муку в первые же дни блокады. Проели дедовые часы все вместе, тогда еще полной живой семьей. Э, милая, вздыхала старуха, все мы тут, не с радости. Мама умерла, сдавленным голосом, всхлипывая говорила Катя. Похоронить не на что. Серый барыга сочувственно качал головой. Если не продам сегодня. — Не знаю, руки на себя наложу, — с отчаянием добавляла Катя. Она не притворялась. Она верила и мысленно представляла маму, и квартиру на Васильевском. Все перепуталось. Мама-то умерла, но немного лет назад, а вчера, и похоронить не на что. ты, да кто кого сейчас хоронит. Дай Бог доволочь санки до госпиталя и оставить, а Саша, он же там работает, Саша сделает все, что надо. Мама очень мучилась последние дни, она совсем не могла терпеть голода. Голод не все могут терпеть. Это Катя давно поняла. Нужна такая особенная злость, чтобы вытерпеть. А то вон дружок и сосед, Сережка Байков. Из сорок пятой квартиры перед смертью отъел себе четыре пальца до второй фаланги. А второй Катин брат, Аркаш, ему было двенадцать. Он и из горчицы наладился оладьи жарить, так ее ж надо долго выпаривать. А он не дождался, прям вот так соскреб всю со сковородки и съел. И, видно, нутро у него сожгло, он заперся в туалете, тик кричал. Саша с Володей вломились туда, подхватили его под руки, он ноги поджимал, так кричал, и повлакали по коридору, в комнату, ложили на кровать, а мама пришла с работы, ушла в другую комнату, легла и заснула, и даже не подошла к Аркаше. От голода, от тупения такое наступает. Ну, Аркаша еще промучился до вечера, сначала кричал, потом тоненько так, Нечеловечески скрипел, потом освободился, умер.